Глава ш е с т н а д ц а т В руке женщины сверкнуло пламя, а в следующий миг она уже сжимала огненный хлыст. И в отличие от той мелочи, с которой против меня сражалась Светлова, оружие нового противника казалось весьма серьезным. Огонь бушевал в первобытном хаосе, но при этом был под контролем его владелицы. Блестающие молнии тянулись по всему х л ы с т у трещали и хлестали по сторонам, желая вырваться из-под власти магички. Но стихия оказалась слишком слаба. У напарника в руках появился одноручный меч и щит, с о т к а н н ы й из воздуха. Но опять же его оружие выглядело во много раз внушительнее, чем те же копья, одно из которых успело недавно меня поранить. Вот так подарок, пробормотал я, попятившись. Как бы глупо это не звучало, но сейчас можно было не говорить о моем яйце, так как эту парочку оно не интересовало. Но что делать мне? Во-первых, сражаться, во-вторых, попытаться выжить, или наоборот, хотя лучше все вместе. Женщина атаковала первой. п л а ю щ и й хлыст с громким свистом разрезал воздух, растянувшись более, чем на десяток метров. Как у нее такое получилось, я не знал, но и не думал на тот момент. Увернувшись чуть ли не в последний миг, схлопотал ожог на левой щеке и основательно приложился плечом об бордюр арены, рухнув на земь. На трибунах вновь послышался хохот и одобрительный гул. Но суки не дождётесь! Я вскочил на ноги, но тут же вновь был вынужден упасть на песок, так как в мою сторону устремился воздушный таран. Противнику потребовалось всего лишь взмахнуть мечом, чтобы магический удар пронёсся по арене в с п о р о в её будто ножом. Рухнув на бок, меня осыпало песком. Сплюнув его, снова поднялся. И в ту же секунду получил мощный толчок щитом. Истинный в миг оказался рядом. Я даже не успел проследить его перемещение и врезал мне так, что я взмыл в воздух подобно пушинке, отлетел назад на несколько метров и грузно рухнул на спину. Боль моментально п р о н з и л а все мои члены, от чего я скривился, но не закричал. Топ вас со своей академией! Тяжелый пинок поддых выбил из легких весь воздух и снова отбросил меня в сторону. Прокатившись по песку, коекак приподнялся на руках. Во рту почувствовался металлический привкус, с нижней губы потянулась алая ниточка слюны. Отлично, просто отлично. А ты молодец! Над головой раздался довольный женский голос. Не ожидала от первокурсника такой прыти. Впрочем, кажется, г о д у н о в слишком тебя переоценивает. Маг жизни, серьезно, из мелкого дома не смешите. Уверенно, процедил я сквозь зубы и к р у т а ну л рукой по песку. В тот же миг под ногой истинной вырвалась сосулька. Но противница оказалась умелой, и моя магия лишь слегка ее поцарапала. Женщина отскочила в сторону, и на ее лице появилась довольная улыбка. "Магёш", воскликнул ее напарник, подскочив ко мне. Продолжай в том же духе. Новый воздушный удар пролетел мимо цели. Каким-то чудом мне удалось вскинуться на руки и прыгнуть через голову. Не разворачиваясь, в з д р н у л ладонь, и позади из выемок с водой вырвалось несколько ледяных пик. Я знал, что они не остановят моего противника, но могли на несколько секунд отвлечь. А этого вполне достаточно, чтобы просчитать и продумать стратегию. Не зевай! Истинная х л е с т н у л о пламенным кнутом у самого моего лица, и снова меня обдало жаром. Пригнувшись, скользнул вправо, создав пару л е д ы ш е к и передней, а потом бросился подальше от врагов, чем вызвал смех и довольно обидные крики с трибун. Да ихрен с вами! Сами попробуйте справиться с такими бойцами! Они гоняли меня по арене около получаса. Несколько раз я пытался атаковать, но выглядело это довольно жалко. Огненный хлыст и воздушный меч безжалостно разрубали и крошили все мои ледяные к о л ь я Что бы я ни делал, отбиться от противников было почти что невозможно. Лишь ловкость и скорость позволяли мне уйти от неминуемого удара. А ведь истинные почти что не поддавались. Я понимал, что убить меня они не посмеют, но в то же время готовы основательно подпалить или порубить. И никакой из вариантов меня не устраивал. Что делать? Что делать? Я лихорадочно соображал, пытаясь найти выход из ситуации, но мне не хватало сноровки и времени. Как сражаться с опытными магами? Что им противопоставить? Да, я научился создавать лед из воды, чего не могли сделать мои сокурсники. Вот только моя магия с каждой минутой слабела. Я выдыхался, из-за чего частенько был на грани. Несколько раз пропустил удары, получив ожоги и порезы на руках и груди. По песку за мной тянулся кровавый след, не обильный, но видя его становилось обидно и, конечно же, неприятно. Хватит бегать, хохотал истинный, вновь ударяя воздушной волной. Ты же маг жизни, давай, покажи себя! Как сука, я даже понятия не имею, на что те маги способны. Под ноги ударила огненная плеть. Видимо, им надоело и г р а в кошки-мышки, и парочка решила положить этому конец, что меня совсем не радовало. Пробежав несколько метров напротив трибуны с профессурой, приметил, что Годунов заметно помрачнел. Думает, что ошибся. Непростительно для такого мага, как он. А если и правда не так, то что меня ждет? Хватит! – выкрикнула женщина и мгновенно оказалась передо мной, будто из воздуха появилась. Надоело! Я не успел вовремя притормозить, да и она была довольно ловкой, поэтому в следующую секунду почувствовал на своей шее стальную хватку. Не знаю, сколько в противнице дури, но ей удалось поднять меня над песком на десяток сантиметров. Женское лицо исказилось гримасой презрения. Мелочь, зло п р о ш и п е л а она. Из-за таких, как ты, истинные слабеют. Да неужели? Прохрипел я, схватившись за ее руку. А ваш гонор не в счет? м о л ч и ш Валь. Пламя с ее ладони перекинулось на мою кожу, от чего я чуть ли не закричал от боли. Пытался о п управлять ее кровью, что билась по венам, но ничего не вышло. Тогда на грани потери сознания заморозил свою, что выступила из носа и полоснул ледяным лезвием по предплечью противницы. Та вскрикнула и тут же разжала пальцы. Я рухнул на песок и тут же откатился. Хотя перед глазами все еще плыли темные круги. Стоять! Грозный голос ее напарника раздался над самой головой, а вместе с ним удар по спине. Меня жестко придавили к песку, от чего тот даже в рот набился. Пора с этим заканчивать. Так как же вы меня достали? Гнев, что до этого копился внутри, больше нельзя было удерживать. Подобного унижения я не собирался терпеть и, упершись руками, с криком попытался приподняться, но противник вновь ударил точно по позвоночнику, снова прижав меня. Лежать, шелупонь. Хрен тебе! п р о х р и п е л я и дернувшись вверх тут же перевернулся, и в тот же миг в песок вонзился в о з д у ш н ы й меч. Сука, То он же убить меня мог! Злость затопила разум. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю. Еще не успев подняться, метнул в и с т и н н о г о кровавые л е д я н ы е иглы собственного тела, но тот легко от них прикрылся щитом. Однако это мне и требовалось отвлечь внимание, так как уже через секунду ударил по песку, приманив к себе воду с ближайших лунок. Стопу противника тут же пронзила острая ледяная пика, заставив того закричать и отступить. Не доносок! – воскликнул его напарница, ринувшись на меня. Треск молний вспорол воздух передо мной. Полыхающий кнут должен был ударить в голову, но я увернулся и поймал его. Мою плоть тут же пронзила адская боль, терпеть которую было просто невыносимо. И я закричал, да так, что на лице женщины проступил испуг, но хлыст не отпустил. В нос ударил запах п а л е н о г о мяса. Огненная магия прожигала не только кожу, но и добиралась до кости. Я отчетливо чувствовал, как она вскоре просто оторвет мне руку и противился подобному, но стоило только подумать об этом... Как по моим пальцам з а с т р у и л о с ь странное тепло. Нет, они и так горели в буквальном смысле, но новое чувство было приятным. Оно будто исцеляло. А вот на лице противницы отразилось недоумение. И я понял, что вытягиваю силы из нее, и даже не просто магию. Как это собирался сделать светло со мной, а именно жизнь, наши п р о т и в о с т о я н и я и м о й пронзительный крик, да, я не затыкался ни на миг, продолжались еще несколько секунд, хотя это время показалось мне вечностью. Напарник истинный валялся за моей спиной с ужасом и удивлением, смотря на нас. Он даже про свою боль позабыл. Я чувствовал его эмоции. В тот момент я стал чем-то большим, мог охватить большую часть арены, увидеть зрителей, но на ментальном уровне, как тогда со светой. Но вскоре почувствовал жгучую боль уже на лице, но опять же она была несколько иной. Пламя истины билось в считанных сантиметрах от меня. Но до этого момента все было иначе. Теперь же я увидел, как с лица срываются куски плоти и рассеиваются в воздухе точно так же, как и те лишние, которых я убивал в реальности. Это меня ошарашило, но придавать значения не стал, так как понимал, что есть более серьезные проблемы. Но когда резкий толчок... В обеих челюстях их хруст заставили меня захрипеть, лоза противницы в испуге округлились, рывок и огненная п л е т ь отлетела в сторону первого поверженного истинного тут же исчезнув, а из моей груди вырвался жуткий р ы к словно я стал монстром. Вместе с этим что-то рвануло из ладони. Да, прямо сквозь обугленную кожу прорезался длинный костяной коготь, который тут же устремился в грудь женщины. Стоп! Крик ректора был подобен грому. Он также оглушил и сотряс землю и стены. И через мгновение мои руки и ноги что-то схватило, резко потянув назад. Помутненное сознание спешило меня покинуть. Но перед этим я успел заглянуть в одну мелкую лужу и ужаснулся, ведь вместо моего лица теперь красовался жуткий череп с клыкастой пастью.